184. Если отнимается одно, взамен дается другое. Нет утраты без приобретения. Природа не терпит пустоты. Но надо усмотреть заменяющие явления и при лишении думать, чем будет заменено то, что утрачено. Как бы плата за получение нового. Просто одно заменяется другим вечной смене явлений и более не существует на данный момент.